Стена памяти. Первый, второй, третий. Работали только инстинкты. «У тебя удивительный талант, мальчик», — сказал мне когда-то Шорохов. «Невероятная меткость плюс скорость реакции. Это дар. Проклятый дар. Но тогда меня это совершенно не волновало. Логика подсказывала, что убивать нехорошо, но оправдывался я сам перед собой тем, что это были плохие люди. Да и то оправдывался лишь потому, что это была социальная норма». А ведь я жил в обществе, и его ориентиры нужно было соблюдать. То, что правила существуют, чтобы не допустить хаос, моя логика понимала. А значит, им необходимо было следовать. О том, что я попросту болен, и это можно как-то исправить, я не задумывался. Всю мою сознательную жизнь меня убеждали, что я не такой. Сломанный. Другой. Ну, другой так другой. На иное не претендовал. Я готов нести ответственность за все, за каждый выстрел. Пусть это и было по приказу. Курок нажимал я, отвечать мне. В гостиной чисто, коридор тоже, лестница на второй этаж двое. Теперь чисто, но шорох не там. Он думал, что только он изучал нас, но мы тоже изучили его. Кое-что он все же упустил. Держишь психопата за ручную собачонку? Не поворачивайся к нему спиной. Уверен он в своей любимой библиотеке. Душное место, пропахшее псевдоинтеллектуальным присутствием хозяина. Надрачивающий на собственную глубину исключительность. Но их в нем никогда не было. Зато он презирал того же Виктора Вяземского, выходца из простых, который вовремя поймал шальную удачу за хвост в девяностых. Хотя в самом Викторе интеллигентности и аристократизма было куда больше. Ребра болели, весь бок ныл. В рукопашном я был слишком слаб, и отбиться от одного из охранников оказалось непросто. Он накинулся из-за угла, и я просто не успел выстрелить. Я не Феликс. Это он, рукопашная машина. При мыслях о друге злости привалило еще больше. Если Шорохов и с ним сделал что-то. Когда охранник выключился после встречи своего затылка со стеной, мне понадобилось несколько секунд, чтобы отдышаться. Но он, по крайней мере, не мертв. До библиотеки я добрался быстро. Тут было трое, я думал, что тут меня уже и оставят. Ребро доломали точно, пуля задела плечо. Кровище много, но порвало только кожу. Когда толкнул дверь, на ногах едва получилось держаться. Шатало. Перед глазами Ребила пришлось несколько раз стряхнуть головой. Очень не кстати было бы рухнуть прямо под ноги ублюдку. Я был прав. Шорох был здесь. Сидел за столом, направив на меня ствол. Надо было стрелять, Константин Григорьевич. Сразу надо было. В глазах хоть и Ребила, а выстрел пришелся куда нужно. Шорох вскрикнул и зажал руку. Он попрощался с пистолетом и с собственным пальцем. Еще с одним. Побледнев, он смотрел на меня с такой ненавистью, что любой другой бы озадачился. Это не ситуативное. Это что-то давнее. Личное. Но мне было похер. Я пришел за Лорой. Ты ведь знаешь, Константин Григорьевич, что даже дернуться не успеешь. Я посмотрел на него, склонив голову. Шорохов был бледен, кровь перепачкала ему рубашку и светлые брюки. Попытаешься поднять пистолет, я отстрелю тебе еще пару пальцев. Или ухо. Или колено. Вариантов много. Он сглотнул, но потом усмехнулся. Взгляд горел. «Где Лора?» «Ты о девчонке?» Его брови взметнулись вверх. «Так... все уже? Нет ее?» Сердце замерло, споткнувшись. Горло сдавило. «Ложь. Это не может быть правдой». «Где? Лора?» Я подошел ближе, целясь сволочи в лоб. «Матвей». Шорхов усмехнулся, хотя и дышал тяжело от боли. «Ты ведь знаешь, что я не люблю тянуть кота за яйца?» Нет больше твоей рыжей сучки. Все. Зачем она мне? Ты мне больше не нужен такой, поехавший с катушек. Тебя должны были убрать. А она на что? Ее слили сразу же. Огонь, что охватил мое сердце, начал расползаться по всей груди, просачиваться в руки, ноги, живот, заполняя все тело, сжигая его живьем изнутри. Отнасти к меня таким образом. Нет. Я качнул головой, все еще не веря. Не могло этого быть. «Не могло! Лжешь!» Размахнувшись, я изо всех сил ударил шорохово стволом в лицо. Тот повалился, заплевав все кровью и зубами, но вдруг рассмеялся. «Ты жалкий мальчик! Жалкий! Слабый! Никакой, блядь! Из-за какой-то пиз...» Дальше он говорить уже не мог. У меня снесло крышу. Я пинал его с таким остервенением, что потерял счет ударом. Но боль это не глушила. Она зарождалась внутри штормом, выла, стенала и рвала душу в клочья. Он убил ее. Убил. Уничтожил самое светлое, что могло зародиться на этой проклятой земле. Убил. Убил. Убил. убил. Матвей. Красная пелена, что застелила сознание, не сразу пропустила тонкий возглас. Женский. Знакомый. Матвей, стой! Еще один возглас. Другой, но тоже женский. И... Тоже знакомый. Я застыл. Замер, уверенный в том, что моя психика съехала совсем. Не знаю, что-то мне пришлось пережить в детстве, но смерть Лоры мне уже не преодолеть. Не получится. Не смог бы. И не хотел. Она стояла у входа в библиотеку, глаза расширены, на лице ужас. А потом побежала, мне навстречу побежала. И обняла. По-настоящему так, как реальная. Как живая. «Я здесь, здесь», шептала, оббивая тонкими руками мою шею все хорошо я здесь слышишь я слышал слух возвращался разум переставал вибрировать сознание прояснилось она была здесь она правда была здесь живая настоящая моя но оливия раздался сзади хриплый на треснутый голос и мы слоры обернулись шорхов трясясь словно синого лист ухватился разбитыми руками за спинку стула и приподнялся сел на пол и закашлялся да костя это я «Не вовремя?» Лора крепко сжала мою руку, когда я повернулся в другую сторону. Там стояла женщина, голос мне не почудился. Высокая, подтянутая лет пятидесяти. Темные волосы стянуты в пучок на затылке, длинное черное пальто застегнуто на все пуговицы. В руке пистолет. Она перевела взгляд на меня, а потом обратно на Шорохова. «Но почему же? Только что-то ты долго...» Он снова отвратно усмехнулся. «И поздно уже, знаешь ли. Лучше поздно, чем никогда. Матвей. Женщина снова посмотрела на меня. Голос ее звучал спокойно и ровно, но взгляд показался мне странным. Прости, что не успели и туда, и туда. Встал выбор. Идти сюда или за теми, кто забрал Лору. И я приняла решение спасти твою невесту. Другой выбор ты бы мне не простил. Выбор она, слава богу, сделала верной, но... Кто она вообще такая? Больно, Оливия? Шорох будто наслаждался ситуацией, хотя он точно находился не в лучшем положении. «Больно, что он не узнает тебя, да?» Женщина почти не изменилась в лице, но я увидел, как она сжала зубы. Взгляд налился ненавистью, когда она продолжала смотреть на Шорохова. «Больно, Костя», — ответила сухо. «Ты счастлив?» Лора снова крепко сжала мои пальцы, мою голову вдруг прорезал громкий и истошный крик настолько пронизанной болью, что по телу прошла электрическая дрожь, а виски запульсировали. «Не смей! Костя, не смей!» — кричала женщина в моей памяти. «Это будет тебе наказание, моливия, за твое предательство!» — ответил ей тоже знакомый голос. Голос Шорохова, только более молодой. Меня начало трясти. Стена, что стояла в памяти, стала крошиться. Я был слишком маленьким, поэтому с той стороны ворвались лишь призрачные эмоции и отрывки фраз. крики. «Выстрелы и страх. Страх ребенка, которого насильно забирают от матери. Мама. Мама!» Шепот сам сорвался с губ.